Глава десятая. «Вам не понять, что такое облом, если у вас никогда не отнимали ядрён батон. А у меня отняли упыри позорные!» «Это же надо так лихо расписать, какой же у нас тут крутой танк, какая у него супер-мифриловая броня. А потом я нашёл в корпусе две дырки от пуль. Это был большой облом. Представляете?» Я-то уже решил, что мне, как и всякому нормальному по поданцу, выдали рояль в кустах, даже сплесал под его аккомпанемент. Но увы, эта большое пианино оказалась всего лишь губной гармошкой. Кхе, ладно, тут я погречился, конечно. Это не губная гармошка, а скорее аккордеон. Ну а что? Тоже ведь с клавишами. На моё благородное возмущение такой подставой старший брат нашего бобра провёл разъяснительную беседу и показал вмятины от крупных снарядов. Вот что интересно. Снаряды броня выдержала, а пули нет, что за подстава? То есть наш самый главный враг, пехота, оказалось, что нет. Всё время забываю, что у них тут в ходу не пороховое оружие, а рельганны. И, соответственно, у них тут свои трудности. Например, у электромагнитов есть свой предел накопления зарядов. Соответственно, после определённой границы для увеличения скорости полёта снарядов требуется увеличить длину ствола. И если у стационарных пушек это ещё можно как-то устроить, то на том же танке уже никак. Например, если ствол пулемёта в башне удлинить, то его придётся сбалансировать. Иначе как им ворочать? Но этого мало. Тонкий ствол может просто обломиться во время движения, а значит его требуется сделать толще. А это увеличение всего веса и более мощная отдача. Значит потребуется более надежное крепление для его установки. В результате получаем пушку бронебойную, которая жрет море энергии, равной нескольким выстрелам из 50-мм-ки. и такое же огромное время перезарядки. В общем, броневик был подбит из огромного стационарного бронебойного ружья, которое смогло проделать дыру из-за меньшего диаметра пулей из сверхпрочного сплава. А дырки добре обещал заделать болтами. Да уж, голь на выдумке хитра. Но всё равно, рояль какой-то бракованный попался. Мне что-то мне уже не так нравится идея охоты на бандитов. Ещё и с колёсами не совсем всё понятно. Они, оказывается, многокамерные, с серьёзным кордом внутри, и их не просто так спустить. Но при этом внутри нашего танка лежат два запасных колеса. То есть по идее из лохмати тих можно, а я губу раскатал. Что за беспредел? Я попаданец или как? А ну, выдайте полагающиеся мне рояли. И ладно бы на этом всё. Так ведь нет, мне тут показали те два крутых артефакта, на которых Добре собрался хорошо подняться, и пришлось призадуматься. А ещё были арты, которые он обещал отдать нам, и стоило прикинуть, что такие могут на более высоком уровне. И настроение упало в конец. Нет, я не испугался и не решил спрятаться, а загорелся желанием либо найти нечто подобное, либо отобрать у кого-нибудь нехорошего. Я-то ведь хороший, можно сказать, положительный персонаж. А я сказал положительный. В могилу укладывают только так, не горослов, однако. Итак, поговорим об артефактах, ибо это основа основ выживания. Первым артом, который мне вручил Добри, сидя за столом своего кабинета, был интерфейс. Да-да. Вот такое странное название, тем не менее, полностью соответствующее своему назначению. Можно найти в любой ментальной аномалии, то есть той, где происходит воздействие на разум. Довольно распространён и поэтому не слишком дорог. Камешек, напоминающий по форме и размеру фасолину. Если прижать его за ухом, то происходит следующее: перед глазами появляются зелёные светящиеся буковки. Желаете подключиться к системе опознавания артефактов планеты Феетон? Да, нет. Стоило согласиться, как камешек намертво прилип к коже и, кажется, даже корни пустил. И собственно всё. Зато каков результат? Стоило мне посмотреть на лежащий на столе перед Добре не взрачный серый камешек по структуре напоминающий пемзу, который вы все наверняка тёрли пятки в ванной, как над ним появилась надпись: Неизвестный артефакт. Этот арт называется бинт, и он останавливает кровотечение, кивает на него Добре. И тут же надпись над камешком меняется: Артефакт бинт, уровень 1. «Желаете просмотреть свойства?» «Да, нет?» «Конечно, да. Что, я зря, что ли, подключался?» «Кровоостанавливающее средство. Применение. Приложить к поврежденной поверхности. Энергия 91%. Дополнительная информация скрыта». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха. смеется Добре. «Видел бы свое лицо!» «Не обижайся!» — примирительно машет руками. «Не ты первый, не ты последний!» Лучше меня послушай. Есть такой артефакт, называется абсорбент. Выводит из организма любую химическую отраву. Выглядит как бинт, но красного цвета и испускает лёгкое свечение. А теперь смотри. Выкладывает на стол три разных артефакта. Есть что-то знакомое. Так вот же, указываю пальцем на арт, подходящий под данное только что описание. «Что? Вот же!» Гном приподнимает бровь и чуть наклоняет голову к плечу. «Абсорбент?» — чешу в затылке. «Судя по описанию». «Вы опознали артефакт по устному описанию. Открыт навык знания артефактов. Уровень первый. Теперь вы можете узнать из дополнительной информации, в каких аномалиях вводится артефакт. Работает с артефактами первого уровня». «Вот как! Интересно!» перевожу взгляд на бинт, где в описании добавилась новая строка. Дополнительная информация. Можно обнаружить либо в смешанной аномалии гравитационно-химического типа, либо в местности, где есть оба вида аномалий. О, как интересно. Тут ещё и совмещённые аномалии есть. Так, а что показывает абсорбент? Артефакт абсорбент, уровень 1. Собирает отравляющие вещества и выводит через поры кожи. Применение: приложить к открытому участку тела. Энергия 100%. Дополнительная информация: может быть обнаружен в аномалии химического типа. Кстати, если у бинта нет побочных эффектов, разве что мыть надо, а то в порах кровь собирается. дёргает себя за бороду добре, то у абсорбента есть неприятный побочный эффект. Какой же, интересуюсь? Химию выгоняет вместе с кровью, поэтому после него требуется либо помыться, либо обтереться мокрой тряпкой. Ну и использовать лучше голышом, иначе угробишь одежду. — Фига себе! — чешу затылок. — И что, кто-то ими пользуется? — Жить захочешь, воспользуешься. мыкать гном. Так что каждый уважающий себя старатель имеет такой при себе. Хотя, конечно, второго уровня он получше. Там обычно в кулак зажимаешь и кровь начинает вокруг выступать. Так что помыл руки и спать. Ржёт, тряся бородой. А у тебя нет? Есть! Перестаёт смеяться. Но ты же понимаешь, что я пытаюсь вас прикрыть от maximum опасности, пусть и самыми простыми артефактами. В общем, что принесли в последней поставке и что я зарегистрировал. Я же плачу со своих денег, и денег бобре. Так что не обессудь, разводит руками. Да ладно, чего ты? Становится неудобно. Всё я понимаю. Из-за это спасибо огромное. Тон гос Хмыкнув, гном вновь дёргает себя за бороду. "Ты из пас моего брата, поэтому я помогаю тебе изучить артефактора. Надеюсь, ты понимаешь, что если ты предашь его, то" приподнимает бровь. "Не надо намёков", отмахиваюсь. "Ну давай расставим точки над запятыми. Если твой брат кинет меня, я его убью. А попробуешь отомстить и тебя тоже". жло ощеряюсь. Но если он станет честным напарником, то я буду защищать его и не продам ни за какие деньги. Даже если ему станет с нами не по пути, мы честно разбежимся, каждый останется при своих. Это, могу обещать. Да, Добрый откидывается в кресле. А ты хищник, парень. Зато честный. достаёт из ящика стола светящийся мерным белым светом полупрозрачный камешек, над которым нет уведомления, что это артефакт. "Арт истина", поясняет гном. "Вам показали артефакты истина, уровень 4. Теперь вы сможете его опознать. И всё, никакой больше информации. Может мне уровня знания артефактов не хватает?" Не пытайся увидеть свойства, качает головой гном. Для этого требуется подержать в руках опознанный арт пятого уровня и пять артов четвёртого, ну или получить информацию от меня. Вот смотри. Истина позволяет узнать, говорит человек правду или нет. И действительно, у артефакта появляется новая надпись, сообщающая именно это. но вся остальная информация скрыта. А что с остальными свойствами? Где найти такое можно? Но, начиная от четвертого уровня артов, дополнительную информацию можно прочитать, только имея артефактора пятого уровня. И то только некоторые свойства. А вот местонахождения у них не отображаются. «Плохо!» — вздыхаю я. «Не то слово!» — соглашается гном. Но тема неценнее, улыбается и подмигнув, поясняет. Он ещё ценен тем, что позволяет определить её коренность. Так вот ты и убить, и защищать, обещал от всего сердца. Так что, думаю, брат не прогадал, связавшись с вами. А я в свою очередь сделаю тебе подарок. Любишь подарки? смеётся. А кто их не любит? удивляюсь. Дают, бери. «Бьют, дай сдачи так, чтобы мало не показалось». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Тряся бородой, заливается гном. «Хорошо, сказал». «Бывает!» Улыбаюсь, разводя руками. «Ладно». Отсмеявшись, продолжает Добрый. «Итак, запоминай. Артефакт-конденсатор может единовременно поглотить огромное количество энергии в зависимости от своего уровня, а затем начинает ее отдавать». но ровным потоком», — подмигнув, поясняет. «Флотские с руками отрывают». «А не опасно с военными связываться?» — удивляюсь. «Все-таки официалы, а тут контрабанда. Разве за такое?» — провожу рукой по горлу. «А кто говорил про официалов?» — выбивает пальцами дробь по столешнице. «Частники тоже хотят. А им такое достать. Ой, как непросто. Все армии уходит». Так что платят очень щедро. Арт даже третьего уровня способен поглотить количество энергии, равное половине залпа крейсера. Представь такой под энергетические щиты поставить. Он же всё, что прорвётся, поглотит, а затем перекачает в энергосистему корабля. Ну ладно, сейчас не об этом. Запоминай, как выглядит. «Я весь внимание». Далее следовало очень подробное описание, при этом ещё и какого размера, оттенка или формы они бывают в зависимости от уровня. Я всё старательно запоминал, при этом не очень понимая, зачем это всё надо, но вскоре всё прояснилось. На столе появились несколько артефактов, причём лишь над одним из них не было вообще никакой надписи. Можешь опознать какой-нибудь арт? Да вот этот, Показываю пальцем. «Это конденсатор!» Над артом тут же появляется надпись. «Артефакт конденсатор!» «А уровень?» «Не спеши! У тебя одна попытка!» «М-м-м-м-м!» Чешу в затылке, пытаясь вспомнить, что там Дорби объяснял. Внимательно осматриваю камень со всех сторон. «Ха! Тут к гадалке не ходи! Либо четвёртый, либо пятый! Но вот так сразу... Кхе-кхе! Стоп!» Добрый же говорил вчера, что у него есть два арта 1/4 и один пятого уровней. И если учитывать их редкость, то не думаю, что у него есть два арта четвёртого. Учитывая форму, оттенок клем и размер, а особенно частоту вкрапления вот этих мелких кристаллов, это пятый уровень. Очень надеюсь, что мой бред сработает. Вы опознали по описанию артефакт пятого уровня. Вы увеличиваете навык знаток артефактов до третьего уровня. Теперь вы видите всю информацию опознанных артефактов первого, второго и третьего уровней, а также можете видеть уровень неопознанных артефактов вплоть до второго. Что-то открылось? Интересуется добрый. Да, третий уровень навыка. Ну и отлично, довольно улыбается гном. Это максимум, что можно хитростью прокачать. Остальное придётся самому. Увы, разводит руками. Но и это неплохое подспорье, согласесь. Знание того, что у тебя в руках арт не первого и не второго уровней, уже поможет выжить, ибо светить такое себе дороже. Это точно. Вспоминается конденсатор третьего уровня, способный поглотить половину залпа крейсера. Сколько же он может стоить? А если такое поставить на наш танчик, это же никакое энергетическое оружие страшно не будет. Хотя что-то мне подсказывает, и первый уровень загнуться не даст. Сомневаюсь, что тут по поверхности ездят танки с космическими пушками. А вот с такой защитой могут и кататься. Хотя на Фаэтоне не особо распространённое энергетическое оружие. Но кто сказал, что здесь нет артов, которые создают защитное поле? Да уж, слоты под установку артефактов в нашем танке точно не лишние. Так что будем делать тачки-прокачку. Хотя и самим можно подкачаться нехило. Вот, например, артефакт «Кошачий глаз», дающий ночное зрение. Точно полезная вещь. Или антиродин «Кошачий глаз». который по своему действию похож на абсорбент, только выводит радиацию. В общем, артефактов всяких полно. Есть даже такие, что разгоняют метаболизм и создают ощущение замедления времени. Да уж, срочно надо начинать тренироваться либо ускориться не проблема. Проблема в том, что тело не приспособлено для такого. Но ведь ещё есть и лечебные арты, так что в комбинации «В общем, предчувствую веселую жизнь. Пойду-ка я к Бобри схожу. Он обещал мне апгрейд винтовки забабахать. Прилепить к ней супер-артефакт, снайперский прицел, родом из аномалии Федерация Гномов. Хе-хе-хе! Буду я стрелять, буду я стрелять, молодым! Метко попадать, метко попадать, молодым!»